археологи решили «Бог-птица» — творение древних майя, и долго считалось, что статуэтка из Туслы — самый древний памятник скульптуры майя. Смущало, однако, то, что место находки располагалось далеко от классических земель майя. До западных районов расселения майя было примерно 230 километров, до северо-восточных и того больше — 750. Представьте же себе удивление и восторг стирлинга, когда все в том же 1939 году он увидел перед собой точную копию только гораздо больших размеров бога-птицы. Он нашел эту статую в местечке Сера де Лас Мессес. Вернемся еще раз к стеле C. Она была выполнена в ольмекском стиле, с цифрами системы майя и найдена в городе, расположенном западнее ареала расселения древних майя. Вполне естественно, что прежде всего ученым приходит в голову вот какие соображения. Трес-сапотос – один из центров ольмекской культуры, культуры, похоже, иной, чем майя, и, возможно, более ранней, чем культура майя. Возникает также предположение, что некоторые изобретения, которые приписывали майя, ну, скажем, календарь, на самом деле изобретения ольмеков. Ольмеки – древнейшая культура, пракультура Мезоамерики, Такую точку зрения мексиканские археологи Альфонсо Касо и Мигель Каварубиас защищали и до открытий, сделанных в Тресс-Сапотесе Эссера-де-Лас-Месосе. Теперь они получили в свое распоряжение новые интересные и многозначительные материалы. Следует иметь в виду, что в Тресс-Сапотесе, а раскопки там продолжались и в 1940 году, были разысканы также и каменные головы, найденные другие монументы. Хотя базальтовые головы и походили друг на друга, выражение лиц было совсем не идентичным, да и сами лица разные. Скорее всего, это были изображения, или, если хотите, портреты различных людей, вероятно, вождей или правителей. Известный советский исследователь Кинжалов, немало лет посвятивший изучению искусства Латинской Америки, и в частности искусства загадочных ольмеков, имел все основания сказать – Скульптура альмяков отличается ярко выраженным интересом к изображению человека, широтой и величественностью замысла, уверенностью исполнения. Ей присуще сочетание весомости обобщенных приемов с поразительной жизненностью и напряженных лиц. Каменные головы Стерлинг находит и в Лавенсе, высотой от полутора до трех метров. Лица устатой были широкоскулой, с присплюснутыми носами, толстыми губами. И так и не были найдены, очевидно, их просто не существовало у статой, туловище, руки, ноги, только головы, все в тех же плоских, надвинутых на брови шапочках с клапанами, прикрывавшими уши. Раскапывать стирлинг и многое иное. Каменные изваяния, гробницы, остатки домов, остатки ступенчатых пирамид. Раскопки шли и в 1940 году, и в последующие годы, И чем дальше они велись, тем все больше удивительных вещей видят археологи. Помимо всего прочего, было просто интересно, каким образом доставляли по здешним болотам и джунглям огромные глыбы базальта. Ближайшие залежи базальта находились по меньшей мере в 50 километрах. Так как же? Сплавляли на плотах по рекам, по морю и снова по рекам. Тащили часть пути на платформах, на своего рода салазках, прокладывая предварительно дорогу гать? через кустарники и болота, или, быть может, все-таки несколько иным в ту пору был рельеф, и вместо болот, как доказывает ряд исследований, Лавента была окружена лагуной, непосредственно сообщавшейся с Мексиканским заливом, лагуной которой впоследствии превратилась в болото. И откуда местные жители доставляли голубовато-зеленые, прямо-таки светящиеся глыбы нефрита, из которых они выделывали свои статуэтки и другие поистине ювелирные изделия? Все или почти все привозилось в Лавенту из других мест, даже цветная глина. Находятся и противники взглядов и Эковарубиаса и Стиринга. Среди них один из крупнейших специалистов в области исследования культуры майя, Эрик Томпсон. В июле 1941 года он публикует статью с академически строгим названием «К вопросу о некоторых надписях немаяцкого происхождения». В статье, однако, «Заряд взрывчатки». Автор категорически не согласен с интерпретацией данной новым находкам мексиканцами. По его мнению, выводы ошибочны в главном. Немаяские надписи из альмекского ареала с их, казалось бы, давними датами на самом деле относятся к более поздним временам. Альмеки, утверждает он, появились в одно время стальтеками примерно около 1200 года нашей эры.